Я в котлов за полярным кругом. Все довольны, кроме Димы. Учителя литературы очень любят задавать домашнее сочинение на тему о чём я мечтаю. Эти сочинения мне всегда трудно писать, потому что я мечтаю об очень многом и никак не могу решить, о какой же именно мечте написать. Помучившись немного за письменным столом, Узнав на всякий случай, о чём мечтают мама, папа и старший брат Дима, и убедившись, что их мечты мне совсем не подходят, я сажусь и пишу то, что я уверен, с удовольствием прочтёт наша учительница. Я пишу, что очень хочу уехать за тысячи километров от Москвы, чтобы открыть залежи каких-нибудь полезных ископаемых или скелеты древних животных или даже новые земли на самом же деле, когда мне приходилось летом уезжать из Москвы не за тысячи а всего-навсего за двадцать пять километров в пионерский лагерь я очень скучал по своему двору и по своей улице, и по своим школьным товарищам. Но вот наступил день, когда мне со всем этим пришлось распрощаться. Расскажу по порядку. Впервые я услышал о своем дальнем путешествии от соседки Генриетты Петровны. Наша соседка все новости узнавала первой. Она нигде не работала. И поэтому успевала раньше других выскакивать на телефонные звонки, слушать и смотреть все передачи и даже объявления по радио и телевизору, но только потом Генрет Петровна передавала эти новости. Так вот, ты играла ой, порчунный телефон. Вот, например, если по радио обещали ясную и солнечную погоду, Генрет Петровна обязательно говорила, что возможны осадки в виде дождей и снега. Все наши соседи захватывали с собой плащи и зонтики. И так ходили с ними по жаре до самого вечера. Если моему старшему брату Диме звонил кто-нибудь из его товарищей десятиклассников, Генриет Петровна с улыбочкой сообщала, что его звал какой-то приятный женский голос. Дима сразу начинал звонить своей Кире Самойкиной, а она в ответ только плечами пожимала, хотя этого по телефону, конечно, не было видно. Так, да, Генриетта Петровна, как ни в чём не бывало, говорила: "Я не виновата, что у ваших приятелей женские голоса, а у приятельниц мужские имена. Ведь Кира даже просто-напросто Кирилл, не так ли?" Ну, тут я даже соглашался с Генриеттой Петровной: Кира действительно ужасное имя. Но об этом позже. А сейчас расскажу, как всё получилось в тот самый памятный день. Я пришёл в школу И Генриэта Петровна сразу сообщила, что нам всем, то есть маме, папе, Диме и мне, как всегда, очень повезло, и что мы уезжаем из Москвы куда-то далеко на юг. Я тут же сообразил, что мы, наверное, поедем далеко на север. Так оно и было на самом деле. Вечером папа экстренно собрал семейный совет, который он называл семейным квартетом, потому что нас было четверо. Ну, сперва всё шло как в знаменитой басне Крылова. Каждый играл по-своему. Папа сказал, что он очень счастлив, потому что наконец-то будет изучать вечную мерзлоту не в московских холодильниках и не по бумажкам, а как папа сказал весомо, грубо, зрима. Это оказывается, я уж потом узнал, он употребил слова Маяковского. Мама стала быстро-быстро расставлять на столе посуду, хотя ужинать было ещё рано. Она была не так сильно счастлива, как папа. Одна тарелка даже упала на пол, но не разбилась. Мама как-то очень громко, не своим голосом расхохоталась. Представляю себе, какой был бы хохот, если бы это случилось со мной. Но ведь маме всё можно: и ронять, и даже разбивать. "Ничего", сказал ей папа. "Не волнуйся, ты скоро привыкнешь к этой мысли". И уже через полчаса мама действительно привыкла. Она стала так деловито вытаскивать чемоданы и собирать вещи, Вот ты уже давным-давно знала, что мы поедем в Заполярье, только никому об этом не говорила. Я заметил, что мама вообще очень быстро привыкала к папиным мыслям. Она часто не соглашалась с папой, но потом, я уж это точно заметил, поступала именно так, как он советовал, хотя никогда в этом не признавалась. Папа был невысокого роста, и мама, по ее словам, именно из-за этого всю жизнь проходила на низких каблуках. Папа брил голову наголо, потому что ему кто-то сказал, что от этого будут лучше расти волосы. Волосы лучше не росли, но зато папу называли не лысым, а бритым. Про маму же нашу в дворе говорили, что она красивая, как артистка, хотя мама работала всего-навсего бухгалтером. Мама при других всегда защищала и нахваливала папу, а дома поступала совсем наоборот. Однажды я слышал, как мама сказала папе «папе, Никогда не хвали ребят в их присутствии. Это не педагогично. Тогда я понял, что папу она, наверное, ругала в его присутствии, как это говорится, в воспитательных целях. Собирай вещи. Мама сказала, например, что никто из папиного отдела, конечно, никогда в жизни не согласился бы ехать так далеко, и что одного только папу могу уговорить на это. А через несколько минут на кухне она уверяла соседей, что все папины сотрудники очень хотели, прям-таки мечтали поехать в Заполярье, чтобы изучать там вечную мерзлоту, на что доверили это важное дело одному только папе. Короче говоря, мама собиралась в дорогу. Я был еще счастливее папы. Еще бы. Я поеду не куда-нибудь на дачу, не в пионерский лагерь, а в город Заполярск. который так называется, потому что находится за самым полярным кругом. На радостях я даже стал напевать известную песенку, которую чуть ли не каждый день передавали по радио. Едем мы, друзья, в дальние края. Дима поморщился, словно у него зубы заныли. Какой у тебя ужасный слух. Я ведь не в театре выступаю. Да, но мы вынуждены тебя слушать. Папа сбоку внимательно посмотрел на Диму и сказал: "Не ссорьтесь перед дорогой. Это плохая примета. Дима передвинул свои роговые очки с переносицы на кончик носа и опять отправил их на переносицу. Потом он принялся так усиленно чесать свой затылок, что мне, как всегда в подобных случаях, казалось, что он вот-вот доскребётся до самой коры головного мозга. "Дело в том, медленно и твёрдо проговорил Дима, что я никуда не поеду". Папа даже приустал со стула. "Коко, не поедешь? Так? Очень просто не смогу поехать", подтвердил Дима и вышел в коридор. Папа с мамой удивлённо переглянулись, и только один я во всей нашей семье, да пожалуй, во всём мире знал, почему Дима не хочет ехать в Заполярск. Он был влюблён в Киру Самошкину. Я узнал об этом совершенно случайно. Если вы помните, как раз из-за Димы я перестал вести свой дневник. Дима заглядывал в него, узнавал все мои мысли и самым коварным образом срывал мои самые лучшие, самые смелые планы, которые я почему-то считал баловством. Ну а другие, которые ему нравились, тайно поддерживал. В общем, мне это надоело, и я забросил свой дневник. Я вообще перестал доверять свои мысли и планы бумаге. Пусть о них никто не знает заранее». И даже вот этот рассказ о нашей поездке в Заполярск, я пишу через полтора года, когда уже начал учиться в седьмом классе. А в те дни, когда мы стали собираться в путь, я ещё всего на всё был пятиклассником. Так вот однажды я заметил, что Дима что-то записывает по ночам в толстую общую тетрадку. Да-да, представьте себе, вскочьt в одних трусиках и сразу за стол. «Берет ручку, раскрывает тетрадь, так задумчиво-задумчиво закинет голову вверх, повздыхает немножко и что-то там запишет. Потом пошепчет немного себе под нос и снова пишет». Я решил заглянуть в эту тетрадку, раз уж Дима в мой дневник заглядывал. На самой первой странице было написано «Посвящается К.С.». «Я даже вздрогнул!» Неужели Дима решил что-то посвятить лично мне? А что ж такого особенного? Ведь я как ни каков единственный брат. И, конечно, эта строчка, если её расшифровать, обозначает: "Посвящается котлову Севи". Целую минуту я был просто счастлив. А потом у меня на глазах даже слёзы выступили, потому что на следующей странице я прочитал: "Мы с тобой всегда будем вместе. Ты мой самый надёжный друг". Я клянусь своим сердцем и честью, нет дороже людей вокруг. Ну, конечно, от про меня решил я. Всё абсолютно точно, самый надёжный друг и нет дороже людей вокруг. Сердце у меня сильно-сильно забилось. Я побежал в ванную комнату, где Дим в это время мылся, попросил открыть мне дверь и дрожащим, взволнованным голосом произнёс: "Димочка, мы обязательно всегда будем вместе". Ты тоже самый надёжный друг. Я самый надёжный, так что ты не волнуйся, пожалуйста. Я тебя никогда не покину. Дима, завернувшись в махнатое полотенце, посмотрел на меня как на сумасшедшего, и это показалось мне странным. Я поскорее вернулся в комнату и прочитал следующее стихотворение, которое начиналось с такой строчкой: "Я скучаю по тебе всегда". И тут я слегка засомневался. Может, я всё-таки не совсем верно расшифровала эти буквы КС. Но в самом деле, зачем жди мне обо мне скучать, если я у него всегда под боком? И даже иногда мешаю ему готовить уроки и решать шахматные задачи, о чём Дима прямо так и говорит, и не стихами, а в довольно-таки грубой форме. Я перевернул ещё одну страницу. И вдруг мне всё стало ясно. Там я прочёл с тобой, родная Кира, прошёл бы до Помира. Так. Всё понятно. Кира Самошкина. Вот кому была посвящена общая тетрадка в красном клеёнчатом переплёте. Дима собирался шагать до Помира, а ему предлагали ехать совсем в другую сторону, да ещё без Киры. Дима ехать не хотел, прямо наотрез отказывался. Надо было что-то срочно предпринять.